Глава шестнадцатая. Коты-взломщики. Шум нарастает где-то в кухне, захватывает собой все больше пространства и тишины. Ширится, выкатывается в коридор, с грохотом заполняет собой прихожую. Шум состоит из воя, топота и странного шуршания. Что тут происходит? Я и договорить-то уже не могу, потому как разбирает смех. «Ах ты, взломщик несчастный! Поймали тебя! Так тебе и надо!» Рыжий пушистый кот-лист, тяжело дыша, лежит на боку и отбивается лапами от страшного врага и преследователя. «Да, классно тебя пакетик поймал поперек пуза. Раз, и ты попался!» Я вытряхиваю упитанного котика из ручки целлофанового пакета, куда он неосмотрительно влез. И нечего так на меня коситься. Я тебя туда не запихивала. Это раз. А во-вторых, где ты его взял? Где-где? Понятно где. У нас, как у очень большого числа наших сограждан, имеется пакетик для пакетиков. Точнее, выдвижной кухонный ящик для использованных магазинных пакетов. Вполне удобно. Только вот котикам почему-то очень нравится в пакет влезть и пошуршать там, а то и головенку любопытную просунуть в ручку. А как же ж? А вдруг там не просто отверстие, а вход в иную реальность? Короче, мы пакеты прячем, а то еще придушится кто-нибудь излишне любознательный. Так и они не дураки, однако. Что за проблема подсмотреть, куда мы убираем такие увлекательные шуршащие штучки? А уже открыть то ящик – и вовсе плевое дело. Особенно для некоторых умельцев. «Кот, ты же вроде умный! За нафиг тебе это!» Я рассматриваю мрачного рыжего кота. «Ах, без толку! Будем надеяться, что хоть пару дней ничего вскрывать не будешь. Тщетные мечты!» Пакетики Лисули разонравились на некоторое время. «А вот чего тут у вас в тумбе у входной двери лежит? Ну-ка, ну-ка!» «Лис, паразит, зачем тебе варежки и зонт?» «А тебе зачем?» Явно читается вопрос в золотых глазах лесовения «Вот это странное такое. К чему оно?» Он лапой добывает из выдвинутого ящика очередную порцию вещей и подозрительно осматривает щетку для обуви. Одно время для того, чтобы обезопасить вещи, лежащие в тумбе приходилось ящик фиксировать длинной палкой от швабры. Поднимала все ручки и через них сверху вставляла палку. Лис долго рассматривал получившееся сооружение и тут же полез проверять. Подцепил лапой нижний ящик, не поддается. Поднатужился, дернул. А на него как поедут все ящики? Как же он на тумбу обиделся! Он из котов думающих. И почему это вдруг так себя ведут ящики, которые раньше никогда подобного не делали он сообразил и палки от швабры сразу отомстил погрыз ее верхний край а вот пакеты его обидели всерьез каждый день как минимум один раз он вскрывал ящик с пакетами и раскидывал их как можно дальше, надеясь что дорогу домой они не найдут. я собирала он раскидывал я собирала Он раскидывал. Ладно, я попыталась закрепить ящик, но в результате добилась только того, что сама открывала его дольше, чем этот рыжий гудини. «Ну, погоди! Мне делать, что ли, нечего?» – грозилась я лису. «Может, нечего?» – явно фыркал он мне. «Пообщайся вот лучше с котиком». «Ну, хорошо же!» «Мстя моя будет страшна», – заявила разгневанная я и установила низенькую тяжелую табуретку, приперев ею выдвижной ящик. Она нее поставила весьма неустойчивую конструкцию, которую венчала плошка с водой. «Инженер я или не инженер?» «Инженер! У меня даже диплом где-то есть!» Результаты моего инженерного образования не замедлили сказаться. «Лис!» Небрежно дернувший табуретку лапой, оказался внезапно оплит водой, да еще и плошка до него долетела, правда, легонькая, пластиковая. Муа! Из кухни вынесла мокрого рыжего кота, за которым явно гналась плошка, потому как катилась ровно по его следам. И нема вовсе а нечего лезть в закрытые ящики, приговаривала я, вытирая обиженного лиса но он меня быстро простил. Он джентльмен, а я... Ну что с меня взять-то? Так что приходится коту снисходить. Правда, ящик с пакетами он с тех пор не открывает. Раз уж я докатилась до такой низости, котику страшно представить, что я могу еще придумать. Кроме описанных ящиков, есть еще тайный ход на кухне. о, -о, -о эта о это песня. Вход туда располагается под мойкой, но вовсе не за дверцей, это слишком банально. Коты пошли дальше, то есть ниже, и раскрыли пространство под шкафом. Обычно налуха закрыта специальной фирменной пластиковой панелькой. Оказывается, панелька поддевается коготками и шикарно открывается. А там, там же тайна, темнота. И полное отсутствие каких-либо правил и запретов. И ничего, что в этом волшебном месте можно только на пузе проползать, потому как оно низкое. Зато туда можно забраться и притвориться, что тебя там и нету вовсе. Да как же вам не стыдно-то? Мы обнаруживаем, что количество котиков уменьшилось до одного пуха, который сам по себе живет в своем мире и в прочих кошачьих хитростях, типа растворения в пространстве, не нуждается. Зато собаки, как компасы, четко указывают на сами местонахождение искомых питомцев. Как же мы заделывали эту панель? Больше всего продержался какой-то эпоксидный клей, который намертво клеил все. Но против котиков он простоял только 4 дня. И то рекорд. Какая-то из кошачьих личностей элегантно поддевала лапкой край, и дергала панель до тех пор, пока не отрывала ее. Я уже была готова привезти с дачи кирпичи и заложить эту дыру, пока не сообразила запихнуть туда пустую пластиковую канистру для воды. Достать я ее, наверное, уже не смогу, зато и коты не смогут. Надо было видеть изумление кошачьего коллектива, как обычно оторвавшего панельку и узревшего за ней какое-то новое препятствие. Они ломились туда, как лоси, даже не смущаясь нас. Они работали посменно вахтовым методом, сидя и пытаясь вытянуть препятствие когтями, лежа на боку и даже лежа на спине, пытаясь задними лапами вбить канистру поглубже и просочиться в свое зазеркалье. Но канистра не поддавалась. Я ее уважаю, кстати. Я-то уж знаю, как это трудно, противостоять взлому котиков.